Еще не стих мой шепот, как снова разгорелась битва. Откуда-то, будто из-под земли, появились несколько новых силуэтов. И все они набросились на тех, с сумкой. Со всех сторон раздались крики. Залаяло сразу несколько собак. Две за нами, а остальные в других местах. И опять раздался тот же самый ужасающий хрип. На дороге взревел мотор автомашины. Видно было, как машина промчалась вдоль ограждения. За ней понеслась второе на крыше которой крутился мигающий фонарь. Полиция. Думаю, у тех с сумкой не осталось никаких шансов. И мне стало не по себе. Господи, где же этот Януш? Раз полиция здесь, знает, что сумка с наркотиками спрятана здесь, и мы с Анной тоже здесь, поди доказывай потом, что мы ни при чем. Но со мной еще так-сяк можно выпутаться. А вот и Иоанне придется тунга «Смывайся», — тихо приказала я. «Только осторожно». И, пропустив вперед Иоанну, я осторожно двинулась следом за ней по узкой тропинке. Проклятые каблуки! Зацепившись за какую-то коряку, я свалилась в траву. Не успела подняться, как прямо над моей головой яркий луч света разорвал ночную темноту. Я замерла, прижавшись к земле. «Что тут происходит?» — громко спросил мужской голос, тот самый, который требовал сковороду. Краем глаза я заметила мужчину на соседнем участке, который смотрел на ярко освещенное теперь владение Подольских. Что там происходит, мне не было видно, я боялась пошевелиться, чтобы не привлекать к себе внимание. «Ничего особенного», — ответил соседу официальный мужской голос. «Полиция. Пойманы взломщики». «Слушайте, что у вас так страшно хрипит?» Попугай, от волнения. А чего он у вас разволновался? В дом забралась жаба, из тех, знаете, ядовитых. Пришлось удерживать собак. А у вас кто-то стрелял? Да, но не мы, они стреляли. Теперь все в порядке. Похоже, сосед был из любопытных и не собирался удовлетворяться такой скупой информации. Но и полицейский оказался не промах. А вы что-то видели? Хотите быть свидетелем? Спросил он официальным тоном. Фонарик в руках соседа задергался и осветил его ноги, уже развернувшиеся в противоположном направлении. «А, «Нет, ничего не видел. У меня свое представление было в доме. Я пойду, пожалуй. До свидания». Застыла я в очень неудобной позе. Все члены тела у меня одервенели, но я боялась пошевелиться, чтобы движением не выдать себя. Что-то мне говорило, что сейчас не очень подходящий момент для общения с полицией. Сосед выключил фонарик и побрел к своему дому. Но вокруг, на мой вкус, и без того было слишком много света. Однако оставаться далее в этом месте было опасно. Я осторожно, на четвереньках, стараясь скрыться в траве, двинулась на зады участка. Когда через тысячу лет я выбралась-таки на дорогу, не обнаружила там ни полонеза, ни невестки. Спрятавшись в тени какого-то дерева, я попыталась осмотреться. Их нигде не было видно. С возвращением в Варшаву проблем не было. У меня по-прежнему находились ключи от невесткиной машины, заблокированные мною тут, в гараже. Так что не это меня беспокоило. Беспокоило другое. Не в характере Иоанны было вот так бросить меня одну ночью, вместе, полном опасности а самой смыться. Нет, наверняка опять что-то случилось. Свекровь, безусловно, права.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 Пригодилась бы третья, так что заднюю дверцу машины захлопываю ногой. На блокирующий штырек я не нажала, даже не подумала о нем. Вижу себя, как тяжело нагруженно иду к дому свекрови, оставив машину незапертой. Выходит, в мерзавцу даже не было необходимости взламывать дверцу полонеза. Я сама оставила ее незапертой. Выходит, он запросто проник в машину. Господи, что я все о том, как проник.